Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел вверх по дороге будить мальчика. Его познабливала от утренней свежести. Но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет на весла и совсем согреется. Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему. Мальчик взял штаны со стула подле кровати не сидя натянул их. Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться. И старик, обняв его за плечи, сказал. «Прости меня». «Что ты?» — ответил мальчик. Такова уж наша мужская доля, что поделаешь? Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли басы люди, таща мачты со своих лодок. Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту, с обернутым вокруг нее парусом. Хочешь кофе? — спросил мальчик. — Сначала положим нас с в лодку, а потом выпьем кофе. Они пили кофе из консервных банок в закусочной, который обслуживал рыбаков и открывалась очень рано. — Ты хорошо спал, старик? — спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще было трудно расстаться со сном. «Очень хорошо, Монолин. Сегодня я верю в удачу». «Не я», — сказал мальчик. «Теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами». «Мой таскает свои снасти сам. Он не любит, когда его вещи носят другие». «А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть ли не с пяти лет». «Знаю», — сказал мальчик. «Подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе. Нам здесь дают в долг». Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы. Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно прискучил процесс еды. И он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой. Вот и все, что ему понадобится до вечера. Мальчик вернулся, неся сардины и завернутых в газету живцов. Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду желаю тебе удачи старик и тебе тоже старик надел веревочные петли весел на колышке уключен и наклонившись вперед стал в темноте выводить лодку из гавани с других отмелей в море выходили другие лодки и старик хоть и не видел их теперь когда луна зашла за холмы но слышал как опускаются и загребают в воду весла Время от времени, то в одной, то в другой лодке слышался говор. Но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Выйдя из бухты, лодки расселись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана.